Глава 16. Если вы на мире я выходил с удивительной легкостью полета, то в сознание тело вернулся резким, даже болезненным рывком. Вполне обычное ощущение тела после невесомости показалось невероятно тяжелым и обременяющим. Благо, что у меня появилась возможность осознать происходящее – В течение времени, ускоряясь, возвращалась к привычному бегу постепенно, так что у меня было предостаточно возможностей оценить обстановку и продумать дальнейшие действия. И рассмотреть Васю. Юный гангстер выглядел сейчас далеко не лучшим образом. Под кожей обугрятся перекатывающие щупальца, глаза непроглядно черного цвета, выделяющиеся глянцем мраках даже на темной коже. В глазных впадинах и на сколах кожа посерела – из-за чего лицо у Васи стало похоже на гротескный череп прямиком из кошмарного фильма ужасов. Но, несмотря на пугающее лицо, опаснее всего казались руки. Вокруг кистей бывшего ганстера вились лоскуты пелены, концентрируясь на кончиках пальцев острыми когтями, которых, предполагаю, мне необходимо избегать. Что я и сделал, и вместо того, чтобы попробовать остановить Васю, подставляясь под атаку его когтей, просто отпрянул в сторону». котистые руки прошли мимо, и я ударил ногой вслед, подсекая противника. Обращенный демоном чернокожий парень споткнулся и, не справившись с инерцией, упал. Покатившись, он с хрустом веток вломился в декоративные кусты на обочине. Не обращая больше на Васю внимания, я очень быстро оказался у самых ворот. Перелетел через кованую решетку невероятным прыжком, даже не обратив внимания на острые прутья сверху. Один раз такой трюк проделывал в детстве в деревне, убегая от разъяренной собаки, когда даже не заметил высокого забора. И только уже потом недоумевал, как вообще у меня получилось через него перелезть. Сейчас при бегстве от темной твари было гораздо проще. Тело намного более подготовленное. Позади раздался разочарованный, полный животной ярости вопль и почти сразу хруст веток, демон выбирался из кустов. Не оборачиваясь, я стремительно побежал по брусчатке главной аллеи, почувствовав на спине агрессивный взгляд, ускорился. Замелькали на периферии зрения фонари, деревья парка по сторонам превратились в размытый фон, а чрезвычайную четкость сохранила только полоса дорожки передо мной. Пробежав еще сотню метров, немного сбавил темп, впереди показался фонтан. Позади раздавался отчетливо слышимый лязг когтей, Вася, судя по звукам, чался за мной на всех четырех костях. Еще немного замедлившись, я позволил себе обернуться. Так и есть. Вася преследовал меня, словно адская гончая. Руки и ноги его были видоизменены тьмой, став когтистыми лапами, созвучным скрежетом цепляющими брусчатку дорожки, видимо, вселившемуся в Васю демону ближе форма адской гончей, чем человеческий облик. Даже если Вася сегодня выживет, в чем я теперь сильно сомневаюсь, ему точно потребуется серьезное лечение. Наверняка уже с телом парня не все в порядке». Оказавшись перед круглым фонтаном, я не стал его отбегать. Вскочил на широкий гранитный бортик и толкнулся еще раз, прыжком залетев на широкую чашу. «Упасть не опасался. Меня Мустафа гонял по этому маршруту, и фонтан я обегал редко, когда все больше прыгая через него». Сейчас еще и легче. Фонтан выключен, так что чаша сухая, ноги не скользят. Очередной толчок, и я оказался с противоположной стороны. Мысок попал в предательскую выемку, нога подломилась, и я, вскрикнув от неожиданности, покатился по земле. Позади дохнуло агрессивной опасностью. Демон уже оббежал фонтан и был совсем рядом, стелясь в длинных прыжках. Перекатившись я с трудом и неуклюже поднялся, едва не запутавшись в ногах. Вася был уже совсем рядом и чувствовал добычу. По ушам мне стягануло пронзительным визгом атакующей твари. «Купился. Надо же!» – подумал я в тот момент, когда нанес удар ногой с разворота. Показательное падение позволило мне, не особо даже торопясь, развернуться и хорошо так с душой раскрутиться. Бил не пяткой а всей ступней и хорошо попал прямо в середину груди. Демоническая тварь в теле Вася отправилась в фонтан, в полете звездой раскинув руки и ноги. Врезавшись спиной в чашу, своротив ее немного в сторону, Вася свалился в воду. Я позволил себе улыбнуться и попробовать было отпустить насмешливый комментарий, но слова так и не сорвались с губ. Бесноватый поднялся на ноги, и я моментально захлопнул рот. Черт, к такому меня жизнь не готовила, ведь Вася стал настолько страшен, что у меня холодок по спине пошел. Мокрые спутанные волосы свисали неприятным комком, лицо напоминало уродливую маску, а фигура изменилась, став гораздо массивнее. Недавно такой худенький гангстер превратился в широкоплечего орангутанга с удлиненными за счет лоскутов тьмы руками. Глаза его засветились в полумраке двумя багряными угорьками, а дыхание превратилось в надсадный сиплый хрип. «Вася, что ты такое?» – только и спросил мысленная лошадь. Укрупнившаяся сагбенная тварь, словно отвечая, распахнула ставшую непомерно широкой пасть, в которую превратился в видоизменённый, порванный трансформацией рот, и показала мне долинный, усеянный острыми призрачными шипами язык. «И это слабый, низший демон, которого я могу попытаться изгнать?» мелькнула у меня несколько паническая мысль при взгляде на превратившегося ужасающего мутанта Васю. «Шарик, ты балбес!» Голосом кота Матроскина вдруг услужливо подсказал мне внутренний голос. «Самое главное — вовремя. Астерот ведь русским языком сказал мне, что тварь не стала сживаться с носителем. И если я хочу сохранить Васю жизнь, мне достаточно измотать противника, чтобы тело достигло границы физических возможностей. Я же решил немного побегать и прибежал под фонтан в центре усадебного парка. Да, мое решение попасть на территорию поместья — еще и подняв тревогу незаконным проникновением вполне обдуманно. Вопросов к начальнику службы безопасности рода накопилось много, и у меня, и у Анастасии. Так что обратившийся демон у ворот – это вполне повод их задать с выгодной позицией. «Вот только что я привел демона сюда на свет, значит что?» Правильно, это значит, что конспирацию ему соблюдать уже не обязательно, и для того, чтобы меня убить, демон может видоизменять, усиливая тело носителя». А времени ему для этого я дал достаточно, не став гонять пинками перед воротами, а выбравшись на освещенную аллею. Вася, между тем, захлопнул ставшую несоразмерно большой пасть и прыгнул. С места, без разбега, пытаясь вцепиться в меня, удлинившимися в момент прыжка, когтями. Я вовремя ушел в сторону, а потом еще раз. И еще. Вася, устрашающе зарычал и выдров в ярости окутанными черным пламенем когтями несколько булыжников из брусчатки аллеи, Вновь бросился на меня. Раз за разом, уходя от атак демона, словно играю в смертельные пятнашки, я изо всех сил старался не попасть под плети темной пелены, объявшей руки твари, в которую превратился Вася. Чутье говорило мне, что именно темных когтей и прямого взгляда следует избегать сейчас, пока тварь сильна. Несколько раз я, улучив момент, бил быстро, экономно. И попадал, причем жестко, ломая кости. Обычного человека подобные удары давно бы заставили недвижимо упасть в ожидании скорой, но тело Васи сейчас оказалось словно в коконе экзоскелета, спрятавшихся под кожей щупалец тьмы. Чтобы полностью слиться с телом, демону нужно поглотить душу. А если он сейчас сожрет душу Васи, то полностью материализуется в этом мире и может здесь умереть насовсем, вспомнил я часть лекции фон Коллера. Именно поэтому, даже несмотря на трансформацию, возможности демона ограничены. Душу гангстера он еще не сожрал, используя только свою силу. Поэтому я еще могу загонять тело Васи до полного истощения, а после изгнать демона. Наверное. Наша опасная в азарте риска пляска продолжалась уже не меньше минуты. Удивительно мало в обычном измерении времени и невероятно много в ритме адреналинового танца смертельной схватки». Все это время я краем глаза поглядывал по сторонам, ожидая появления охраны. Невероятное промедление. Я ведь не санкционированно проник на территорию усадьбы. И, по идее, здесь уже должна быть вся королевская рать. Получив момент, я извернулся и очень удачно смог силой пнуть тварь под зад, так что изломанное тело покоренного тварью гангстера проскользило несколько метров по брусчатке. Очень удачно получилось». Демон еще и ударился головой в каменный бортик фонтана, на несколько секунд потеряв ориентацию. Проводив упавшего взглядом, я с облегчением увидел приближающуюся подмогу. Сразу несколько человек из охраны поместья бежали в мою сторону по аллее. Сразу у троих в руках заметил компактные, но при этом да нельзя внушительные АК-112. «Не стрелять!» — громко так, чтобы услышали все, — предусмотрительно закричал я. Если демоны организовались с доставкой в поместье, может, и Сергей этих пятерых засланный казачок есть. Убьет сейчас его, заметая следы, или вообще промахнется случайно и по мне попадет, а демон этим воспользуется. Кстати, о демоне. Вася уже перекатился на живот, оправившись от последнего удара. Но подниматься тварь не торопилась. Силы физического тела, пусть и видоизмененного с помощью тьмы, были не безграничны и сейчас демон явно готовился к последнему броску. Глухо зарычав, припав к земле, некогда бывшая Вася темная тварь переступом пошла чуть в сторону от меня, явно выжидая момент для броска. Оскали, всочащиеся ядом клыки, роняя капли крови из разорванного мутации рта, тварь не отрывала от меня взгляда черных глаз. Стараясь прямо не смотреть в залитые мраком глаза, я понемногу попятился, предельно осторожно переступая по покатым камням брусчатки, чтобы не запутаться. Непроизвольно на инстинктах я шел рвано, то ускоряясь, то замедляясь, сбивая тварь с толку, не давая возможности для четкого, выверенного прыжка. «Не стрелять!» — еще раз крикнул я понемногу, ускоряясь и уходя из сектора обстрела, подбежавшей охраны поместья. Чтобы ненароком меня не нашпиговали пулями с испуга, а потом не сказали, что я сам таким пришел. Охранники усадьбы замедлили шаг и остановились, рассредоточиваясь. Пятеро, я не ошибся. Дежурная группа, трое с автоматами, а вот двое уже замерли в базовых боевых стойках, а на ладонях видны языки пламени. Среди охраны рода есть одарённый? Едва успел удивиться я, как в этот момент тварь бросилась вперёд, вложив в рывок все оставшиеся силы. Мелькнули удлинившиеся силой тьмы конечности, по площади разнеся инфернальный визг. Полетела каменная крошка ограждения фонтана, от которого оттолкнулась тварь. Раз прыжок, второй — И вдруг обезображенное лицо исчезло из фокуса моего зрения, потому что тварь третьим завершающим прыжком бросилась не на меня, а к ближайшему охраннику. Убийственно-стремительный удар теневых когтей, и на форменной куртке появилось сразу три широких рваных полосы. Мелькнула белизна сломанных ребер, а мгновением позже Вася вцепился охраннику в шею, зубами разрывая глотку – Лоскутые тьмы, словно щупальца осьминога, опутали лицо и плечи охранника, проникая под кожу, буквально плавя плоть. Раздался сдавленный короткий вскрик, сменившийся предсмертным хрипом, и вдруг тело в лапах твари обмякло, словно потеряв жизненный стержень, а после и вовсе истончилось. Демон, вложивший в последнюю атаку все силы, вытянул из одаренного бойца охраны всю энергию, превратив его в сухую мумию. В сухую мумию. Я во все глаза смотрел на происходящую расправу. Время, как иногда бывает в моменты смертельной опасности, для меня замедлилось. И спиной я почувствовал направленный на себя холодный взгляд. Успел вовремя. Позади захлопали выстрелы, но пули летели там, где я только что стоял. Самый крайний охранник с румяным лицом молодого богатыря стрелял совсем не в Васю. Из-за того, что время для меня замедлилось, он не сразу понял, что я исчез из его поля зрения». Только в тот момент, когда я оказался рядом, глаза его расширились от удивления. Ненадолго, потому что плотный удар основанием ладони в челюсть его ненадолго выключил. Обычного человека такая плюха могла и в небытие отправить, но не думаю, что в охране рода служат обычные люди. Времени включиться обратно я ему не дал, перехватил оружие и, положив свою руку на ладонь охранника, задрал ствол и нажал на спуск, придавив чужой палец». Полностью вывернуть автомат не получилось, мешали держащие его руки охранника. Громохнула короткая очередь, гельзы полетели прямо в меня, а чуть погодя еще и щедро брызнула кровью из наполовину перерубленной шеи. Голова охранника склонилась назад под немыслимым углом, а меня с ног до головы залило горячей кровью из перерубленной артерии. Не обращая внимания на внешние раздражители, Попавшие из-за шивора сразу несколько горячих гильз и чужую густую кровь на лице, я словно в танце приобнял охранника и стремительно развернулся вместе с ним. Вынужденная мера. В руках у него был современный АК-112, настроенный на биометрию владельца, так что в моих руках он просто не стал бы стрелять. Я все это знал и действовал на рефлексах, практически не думая. Спасибо тренировкам Войцеха и Мустафы. «Выяснять, все ли охранники, готовы меня убить, или этот здесь был один такой, времени не было». Пользуясь последними мгновениями, пока автомат откликался на тело несостоявшегося убийцы, я прицелился. Поймав в целики, направившего в мою сторону оружие бойца, напротив, я нажал на спуск. Длинная очередь на полмагазина попала сотруднику безопасности рода в середину груди. Из-за отдачи и из-за тяжерсти... Из-за отдачи и из-за тяжести опадавшего мертвого тела в моих руках ствол во время стрельбы повело выше, но я все же попал. Пули по линии позвоночника разорвали охранника, разделив его торс на две рваных половины, а голову взорвав, как спелый арбуз. Щелчок затворной задержки и вновь дыхание опасности. В самый последний момент я успел отчаянным прыжком, оттолкнувшись ногами от земли, руками от оседающего трупа, отлететь назад. Сразу же в место, где только что стоял, ударил небольшой, но плотный сгусток огня, превратив тело убитого мною охранника в обугленный скелет. Сразу после яркого огненного взрыва на краткий миг все живые на площади замерли. Нас осталось трое. За минувшее мгновение тварь сумела убить еще одного вооруженного автоматом охранника, а на ногах сейчас оставался только последний живой из дежурной пятерки. «Одаренный». В руках его осветились сгустки огня, но он явно не мог решить, кого атаковать — меня или напружинившегося над растерзанным трупом демона. Мы втроем стояли так, что нас разделял фонтан. и открыл былорос, чтобы сказать оставшемуся в живых охраннику, что я ему не враг, но демон ждать не стал и атаковал. Я едва заметил движение, видимо, напитавшись силой сразу двух убитых, один из которых был одаренным, тварь значительно усилилась. Мелькнул тёмный розчерк, раздался шипящий, пробирающий до мурашек виск, сверкнула вспышка пламени. Спасая жизнь, одарённый охранник поставил перед собой огненную стену, но демон её легко преодолел. Стелись в прыжке, он неумолимой смертью навис над охранником, как тот вдруг перестал существовать. «Ускорить время, замедляя происходящее, у меня сейчас не получилось. Но главное я заметить успел. Внутри, прямо в груди одарённого охранника – засветился холодным светом белый шар, тут же вспыхнувший маленьким солнцем взрывом сверхновой. Происошло все очень быстро, на месте остались стоять только дымящиеся ботинки, а то, что было раньше охранником, превратилось в плотную красную взвесь, сжигаемую холодным белым светом. С озвученным шлепком, словно мокрая тряпка на паркет, на брусчатку упало все, что осталось от а зубы атакующей твари клацнули в воздухе безрезультатно. И почти сразу раздался истошный визг, Демон, оказавшись в пучке направленного света, задергался так, словно на него кипятком плеснули. Кожа и остатки одежды под ярким направленным светом покрылись серо-черной дымной пеленой, усиливая сходство со шпаренным телом. Истошно завопив, демоническая тварь попыталась откатиться, отползти. На подламывающихся лапах тварь бросилась к фонтану, в беззвучном крике ужаса и боли открывая исходящую черной слюной зубастую пасть. Преследуя демона из пучка концентрированного света, на краю площади появились стремительные щупальца, словно сотканные из белого сияния. Заплетаясь вокруг твари, они заключили тело Васи в кокон-клетку. Раздался болезненный, вибрирующий от невыносимой боли виск. Такой сильный, что зашили стало листва вокруг, а я даже отступил на пару шагов. От этого истошного вопля белые сияющие щупальца слегка раздвинулись, колыхаясь, но все же выдержали напоры и начали смыкаться сильнее. Стараясь не обращать внимания на неудобство истошный вопль, даже утихая, ощутимо бил по ушам. Я, щурясь, всматривался в ореол приближающегося сияния, который постепенно терял силу свечения. Заметив и узнав среди ореола Света женщину, похожую на Анну Николаевну, не особо удивился. «Молчаливая целительница, которую в поместье я встречал всего несколько раз, и то мельком, а впервые увидел в момент знакомства с Анастасией. Именно эта странная женщина пришла за бесчувственной княжной и унесла приводить ее в чувство». Загадочная целительница, о которой я давно порывался спросить сначала княгиню, потом княжну, но все время другие, более волнующие вопросы занимали наши беседы. Подойдя ближе, целительница посмотрела на меня отрешенным взглядом. Несмотря на то, что рядом со мной бесновалась демоническая тварь, в которую превратился Вася, именно от присутствия осененной светом дамы рядом мне стало очень и очень неуютно». Тем более она подошла очень близко и остановилась практически вплотную, так что я впервые смог посмотреть ей прямо в глаза. У всех одаренных выше второго ранга необычный взгляд. Радужки, владеющих стихийным даром, окрашена в цвет стихий, как знак использования силы. И чем больше энергии в одаренном, вернее, чем больше он ее в моменте использует, тем ярче светятся глаза, окрашивая в свет стихии не только радужку, но и белок, а иногда и вовсе заставляя глаза светиться. Часто это происходит в преддверии броска заклинания. У одаренных конструкта, не дай бог на людях перепутать, или от эмоциональной несдержанности. Последнее я часто видел у юной княжны, которая в общении именно со мной почему-то не всегда может возобладать над эмоциями. Этот момент я сознательно отметил только сегодня в гимназии. Анастасия ведь, несмотря на атмосферу всеобщего презрения и отторжения, вела себя с показательным хладнокровием. И хотя внутри у нее вышивали эмоции, на сияющий блеск глаз не было даже намека. И только сегодня же, на лекции фон Коллера, я понял причину постоянного и необычного цвета радужек глаз одаренных. Энергия стихий ведь переплетена с аурой человека, и наполняющая щиты сила банально отражается во взгляде. Глаза – зеркало души, как говорится. Если одаренный любого ранга, хоть самого высокого, силу не накапливает в своем внутреннем резервуаре, у него и глаза будут обычные человеческие. Именно поэтому одержимые не сильно заинтересованы даже в третьем стихийном ранге. применение применению темного искусства накопленная энергия стихий только мешает. Подошедшая ко мне сейчас целительница, несомненно, была одаренной. Вот только глаза ее выглядели совершенно непривычно, полностью белые, наполненные едва заметным, сдержанным сиянием света. Если у стихийных одаренных сила стихий светилась наполняющей энергией, то сияние в глазах целительницы казалось запрятано глубоко внутрь. А взгляд ее выглядел безжизненным и лишенным всяких эмоций, становясь от этого пугающим. Это было похоже на пустой взгляд одержимого – который видел несколько раз у фон Колера, когда его глаза наполняло беспроглядным мраком. Вдруг догадался я. Целительница неожиданно сделала резкое движение рукой, и демоническая тварь истошно завыла от боли. «Надо же, я ведь совсем про демона и забыл, глядя в белесые глаза напротив». От целительницы последовало очередное, едва заметное взгляду движение, и верещащего от боли Васю бросила к нам, словно собачку за поводок сильно дернули. Ещё один сдержанный, но при этом повелительный жест... Так погонщики, бьющие кнут обратно, направляет возвратным движением. И тело Васи подняло с земли. Захлебнувшись криком, пленённая белыми щупальцами тварь зависла в воздухе. «Мне его прикончить, или ты попробуешь спасти своего человека?» – раздался в голове голос. Холодный белый свет, холодный белый взгляд и такой же под стать холодный голос. Похожая на снежную королеву целительница, мысленно обратившаяся ко мне – едва-едва наклонила голову в немом вопросе. Это было ее первое проявление эмоций, и оно оказалось для меня настолько неожиданным, что я даже удивился и не сразу задумался над смыслом вопроса. Астерот сказал, что я могу прогнать демона, низшего демона, если буду осторожен. Но только что этот демон сожрал души двоих людей и наверняка стал сильнее. В этот момент, словно отвечая на мои мысли, тварь негромко заскулила от причиняемой светом боли. Раскинув руки, Вася постепенно превращался в осененную светом призрачную фигуру, из которой свет выжигал тьму. Еще немного, и на его месте останется лишь бесформенная куча того, что раньше было человеком. «Моим человеком, черт побери!» Я, используя силу разума и собственные способности, уже убил одного одаренного, пусть и ослабленного. «А сейчас передо мной какой-то низший демон. Кого я боюсь?» «Отпусти его!» – и громко произнес я. Целительница ни взглядом, ни жестом не отреагировала на мои слова. Но сверкнула вспышка, свет исчез, а демон рухнул на колени. Подняв изуродованные, бугрящиеся, вздувшиеся черными венами и дымящиеся открытыми ранами руки, он обхватил голову, подвывая. Но тварь быстро приходила в себя. Тонкий скулёж за несколько секунд перешел в глухое рычание, а чуть позже — клокочущий рев. Когда демон поднял взгляд, я уже был рядом — Отбросив потянувшуюся ко мне когтистую руку, я подхватил гангстера за подбородок, рывком поднимая на ноги. Полыхнувшие темным пламенем, глаза расширились, разорванные губы растянулись в предвкушающей зловещей улыбке, обнажая багрово-черной от крови и тьмы зубы. Демон очень удивился и обрадовался, потому что совсем неожиданно для него я пришел на расправу сам. тот момент, когда столкнулся взглядом с черными, заполненными мраком провалами глаз, оказался словно в стремительной воронке водоворота. «В животе у меня ухнул комок страха, и появилось противное тянущее ощущение, близкое к тому, какое бывает при удалении зуба. Вот только сейчас из моего тела тянули душу, а не один зуб, так что ощущение гораздо полнее и более пугающие». Демон утробно зарычал, не скрывая радости и презрения к жертве, что пришла сама, но его сытая радость оборвалась почти мгновенно, когда улыбнулся уже я. Схваченный за шею демон неуклюже забился, скребя каблуками по брусчатке, и попытался убежать. Неожиданно для самого себя, наслаждаясь моментом, я заговорил, пересказывая одну краткую притчу. Как-то маленькая девочка шла по лесу, и вдруг из кустов на нее выпрыгнуло страшное лесное чудовище. «Я тебя сейчас съем!» — закричало чудище. «Нет», — ответила девочка, — «это я тебя сейчас съем!» «И знаешь что?» Шипящим голосом поинтересовался я у демона, постепенно притягивая к себе его лицо, так что черные глаза все приближались. «И девочка сама съела страшное лесное чудище. Именно так в сказках добро побеждает зло. Ты понял?» С каждым словом я притягивал лицо демона все ближе. Тварь попыталась отпрянуть, бестолково размахивая руками, но я на это даже не обращал внимания». Отстраненно заметил лишь, что моя улыбка на лице наверняка превратилась в пугающий оскал. Все копившееся несколько дней раздражения нашло выход, концентрируясь на темной твари. Неожиданно тело в моих руках, оказавшееся под полным ненависти и силой взглядом, забилось в панике. Больше не противясь затягивающему в темноту потоку, я вплотную притянул к себе лицо демона. Он испуганно заверещал и вырвался, пытаясь убежать. В тот момент, когда я шагнул следом, живые цвета вокруг исчезли. Потухли на небе звезды и луна, исчез желтый отцвет фонарей аллеи, окружающая действительность стала похожей на черно-белый негатив. Я на миг отвлекся, осматривая изменившийся окружающий мир, и в этот момент тварь атаковала. Покидая тело носителя, на меня бросился сгусток тьмы. Выходя из тела Васи, демон приобрел размытые чертание, став похожим на глубинную тварь с морского дна. Черное, скалиское, даже в четком контрасте черно-белого мира тело и огромная зубастая пасть. Атаку я отбил довольно легко. Испугавшись всего лишь на миг потери контроля, я залепил тварьих лёсткую пощечину. И еще одну тыльной стороной ладони. Мироощущение здесь, в черно-белом мире, было чуть другим. И сила ударов, как понял, регулировалась не физическим воздействием, потому что, как бы сильно я не бил, а двух легких плюх так легко отбросить демона, пусть Кусок тьмы с распахнутой пастью тонко взвыл почти на ультразвуке и, словно мультяшный джин, окончательно выскочил из тела Васи. Перешагнув через опадающего гангстера, я пригляделся к темной твари. Сейчас низший демон выглядел как сгусток мрака с рваными краями – Постепенно он превращался в привычную форму гончий, чье тело соткано из непроглядной тьмы. Загорелись багровым глаза, но, несмотря на ужасающий вид, в ауре демона я явственно почувствовал самый настоящий страх. Пользуясь секундной передышкой, я прислушался к ощущениям. Несомненно, я остался в том же мире, просто на его теневой стороне. Причем стоило только перестать концентрироваться на противнике, как ощутил во всем теле тянущий зуд. Меня словно тянуло обратно на светлую сторону реального мира. И если я сейчас перестану этому противиться или потеряю концентрацию, меня вышвырнет обратно в реальность, — понял я, проанализировав свои ощущения. Демон, между тем, обреченно сжался, словно виноватая собака. Я нутром ощутил его животный панический страх, а он в этот момент попытался убежать. Никто не хочет умирать, даже полуразумная тварь. А тот, кто ее призвал, просто не рассчитывал на столь высокий уровень способности, как у меня, проанализировал я ощущение от эмоций темной твари. В этот момент я почувствовал, как рядом с демоном приоткрывается ткань изнанки. Выругался сквозь зубы, анализируя свои ощущения здесь, в тени, перестал обращать внимание на демона и дал ему время на действие. Ткань изнанки еще более отчетливо приоткрылась, открывая демону путь к бегству. Можно попытаться поймать эту собаку, но необдуманно рисковать, вплотную приближаясь к приоткрытой границе миров. Неожиданно ощутив позади чужое присутствие, забыв при этом напрочь о демоне, я обернулся. Не ошибся. Пытающийся сбежать демон, как оказалось, панически испугался совсем не меня. За спиной стояла призрачная, невероятно красивая женщина. Причем ее аура была настолько сильной, что в отличие от всего окружающего мира – Она не была окрашена в черно-белые тона негатива. Подойдя ближе, женщина ласково взъерошила мне волосы и передала поводок. Как он появился и откуда, я не понял, но и не задумывался пока. Все мысли занимало опасение того, что мать Олега узнает, что перед ней не ее сын. Не узнала. С любовью мне улыбнувшись, незнакомка кивнула, подарила еще одну теплую улыбку и растворилась. Мир вокруг лишился света ее ауры, став прежним контрастом чернопелого. «Я всегда буду рядом», — вдогонку услышал я отзвук, сказанных с нежностью слов. В тот момент, когда я обернулся к демону, увидел, откуда вообще взялся поводок. На сгустке тьмы, окончательно превратившимся в адскую гончую, теперь был широкий шипастый ошейник. И стоило только мне едва-едва потянуть переданный матерью Олега поводок, как ошейник начал сжиматься. Гончия заверещала в агонии и вдруг упала на живот, преданно поймав мой взгляд. «Не убивай!» — уловил я мысленную мольбу демона, причем это были не совсем слова, яркий отголосок чувств, эмоций. В ответ только улыбнулся и покачал головой. Гуманизм немного не так работает, но попытку можно засчитать. «Жизнь за жизнь!» — пробился ко мне еще один отчаянный эмоциональный мыслеобраз — Чуть приспустив поводок, я вопросительно поднял бровь. Демон, уже больше похожий не на адскую гончую, а на лужу густого мазута, приподнял оплывшую голову и показал на Васю. Несколько мгновений мне потребовалось на то, чтобы понять, о чем вообще шла речь в этом его «жизнь за жизнь». Тело чернокожего гангстера было все изломано мутацией и изорвано пулями. Одна нога повернута под немыслимым углом. Здесь, в восстановившемся мгновении черно-белого теневого мира, Вася еще был жив, но стоит не вернуться, и он скоро умрет», — отчетливо понял я. «Не верю я тебе», — покачал я головой разочарованно, готовясь убить демона. «Я вообще ничего не знаю о демонах и демонологии, так что начинать с одним из низших деловые отношения — весьма рискованная сделка. Я отдам часть своей силы ему». забилась уже полное отчаяние мысль обреченного демона. «Что-то ты стал слишком разговорчив для ограниченного разумного». Вдруг удивился я к несоответствию его поведения. «Две души». «Точно. Он же поглотил две души совсем недавно, убив охранников усадьбы. Кстати, один из которых, кстати, одаренный, а значит, не только жизненной энергией поделиться неплохо, но и эфиром». или, как его называют, азуром, который, сплетаясь силой стихии, частично материализует душу. Так что демон уже далеко не бессловесная собака. В нем опыт и знания одаренного пусть и частичные. Такой своеобразный «шариков» получился, неожиданно пришел я к выводу. И тут я догадался, что ведь именно поэтому во избежание усиления демона – Похожая на Анну Николаевну целительница, сама убила светом последнего охранника, не дав ему умереть от зубов твари. Охранник ведь явно был обречен, а она просто не дала демону усилиться за счет него. Или она просто милосердно не дала демону сожрать душу одаренного охранника. «Давай, Шариков, до свидания!» «Клянусь служить тебе последним днем!» Сквозь предсмертный хрип пробилась последняя мысль демона. «Последним днем?» — невольно ослабил я петлю. «Что-то ведь слышал от фон Коллера при упоминании демонологов и очень хорошо запомнил именно эту фразу. Добровольная клятва демона. Точно. Нечто, упоминающееся фон Коллером из-за разряда очевидного невероятного». «Даже так?» — удивился я. «Клянешься служить мне последним днем?» «Клянусь служить тебе последним днем». Уже не мысли образом, а словами более уверенно повторил демон, почувствовав ослабление ошейника. «А почему бы и не да?» – подумал я с интересом. «Если что, убить его всегда успею. Надо только как можно скорее узнать, насколько преданно будет служение отдавшего мне добровольную клятву демона». «Смотри, чтобы потом свиненок твой мутантом не оказался и кортик не отобрал». Голосом флотского генерал-майора из фильма «ДМБ» подсказал мой внутренний голос – «Я принимаю твою клятву. Работай!» Не обратил я внимания на опасения, показав демону тело Васи. Я отбросил поводок, моментально растворившийся. По-прежнему чувствуя тягу реального мира, больше не стал ей противиться и сделал шаг назад. Именно этот шаг вывел меня из черно-белой теневой изнанки, возвращая в реальность. Вновь, словно новым взглядом, я увидел валяющиеся трупы по периметру площадки, сбитую в сторону чашу фонтана, бегущих по дорожке людей. но внимание мое было приковано к черной массе тьмы, которая призрачной гончей, изрядно побитой, скользила по земле к изломанному Васе. Блестящая, налившаяся глянцем сила тьмы проникла в тело ганстера практически сразу скользнув в него десятком змей, проникая через открытый в беззвучном крике рот, уши и многочисленные раны. Рваные края, которых тут же стягивались, а чуть погодя, сломанные и видоизмененные демоном во время погони конечности начали выпрямляться в естественные положения. Распахнутые в муке непереносимой боли глаза Васи подернуло мраком, и он рывком поднялся. Двигался гангстер под контролем тьмы сдержанно и уверенно, экономными движениями. Я, если честно, с некоторой опаской сделал пару шагов назад, вдруг кинется вновь. Но демон, заставивший гангстера подняться, спрятался в теле носителя – Оставшись наедине с собой, Вася сморгнул и уставился на меня обычным человеческим взглядом. Судя по выражению мгновенно искривленного гримасой ужаса лица, все это время он находился в своем теле как наблюдатель. «Знаю я такое состояние и искренне парню сочувствую». Залопотав что-то на «африканс», Вася собрался было упасть на колени и, судя по эху эмоций, сразу после впасть в неконтролируемую истерику. «Не успел». Глаза на несколько секунд подернулись темной поволокой, а тело замерло, за задеревенев. Видимо, демону вновь вернул себе власть над телом, проведя краткое ментальное внушение. Наверное, он попросил вести себя прилично, потому что Вася, открыв глаза, больше не порывался к необдуманным действиям. Просто стоял и крупно дрожал, тихонько подбывая от страха, пережитого и громко клацая зубами. Вокруг площади, между тем, оказалось прилично людей». не меньше полутора десятка человек из охраны поместья, по главе самим, если не ошибаюсь, по уверенному виду и властной аурии начальником службы безопасности, Романом Игоревичем З как он записан в адресной книжке почты Анастасии. И судя по направленному на меня оружию, а также полной боевой готовности трех одаренных из набежавших бойцов охраны, все самое интересное только начинается».